Добро пожаловать отсюда! Автор – Эстелан Возня, раздавшаяся на улице, не сразу привлекла мое внимание. Ну, возня и возня. Мало ли, кто может там возиться. Деревня у нас не шибко большая и не очень населённая, но всё же не вымершая. А значит, кое-какая движуха всё же присутствует так или иначе. А вот когда эта самая возня перебралась уже во двор, пришлось вмешаться. Открыв двери дома, я обнаружил веселую компанию, радостно пробирающуюся через калитку. Компания была гружена углем, мангалом и пакетами, что наводило на некоторые соображения по поводу их внезапного появления. И именно внезапного, ибо я никогда не приглашаю к себе гостей. «Привет», – махнул рукой самый рослый, – «а мы подумали, решили вот наведаться к тебе в гости». Я начал догадываться, попытка изобразить улыбку так и не увенчалась успехом. «О, ну, у тебя и участок», – подала голос одна из девушек и, поставив свои пакеты на землю, оценивающим взглядом окинула мои владения. Ну да, большую часть территории занимал лес, но и кроме него было на что посмотреть. Даже с учетом того, что за участком я не ухаживал. Нет смысла. К тому же, чем неухоженнее он выглядит, тем меньше шансов получить новых нежданных гостей. Пока я размышлял об этом, калитка за уже имеющимися гостями с металлическим щелчком закрылась. Ну всё. Теперь по меньшей мере сутки им калитку снова не открыть. Даже если сумеют ее найти, даже если я подведу их к калитке за руку и попытаюсь пропихнуть в проход, они просто не смогут выйти. Такие тут правила. Если пришел, будь добр остаться. Глубоко вздохнув и помассировав виски, я бросил тяжелый взгляд в сторону бывшей собачьей будки где в ответ на лучи мысленных ругательств заворочалось и заворчало нечто крупное, черное, перетекающей массой распластавшееся по побудки в другую позу. Цербер, ну, елы-палы, куда ты смотрел, мысленно вопрошал я, но ответа весьма предсказуемо не получил. Пришлось изображать, если не радушного, то хотя бы просто хозяина этой земли. Ух ты, пруд! раздалось слева, заставив меня покрыться холодным потом. Не-не-не-не-не-не-нет. Бодрой рысью добежав до блондинки, я успел поймать ее за руку и оттащить от пруда на пару шагов до того, как она присела рядом с водоемом в попытке коснуться водной глади. Марин, к пруду не надо подходить. Я. Туда траву залил, вода ядовитая. Какая-то погонь завелась, всех красей сожрала, пришлось травить. То ли плесень, то ли бактерия, какая бодро врал я на ходу, краем глаза замечая, как по самой кромке берега щелкнуло нечто суставчатое, отдаленно напоминающее осьминожье щупальца, вместо присоса, густо утыканное костяными крючками. Несколько мгновений девушка, как загипнотизированная, хотя почему как, таращилась на меня совершенно стеклянным взглядом. «Но ведь там… что там?» «Я…» Марина моргнула, и ее взгляд стал осмысленным. «Не знаю, показалось что-то?» «Конечно, показалось. Вода ядовита, сейчас жарко, вся дрянь испаряется. Я вообще не советую к нему на 20 метров подходить. Можно нехило отравиться». Доставив свою ношу к остальным, я отпустил ее руку и выдохнул. Так, ладно, вроде обошлось. «Так, товарищи, мангал ставим вон там, с правой стороны дома, ближе к деревьям. Там как раз лысое место и ничего не загорится. Туда же я сейчас притащу столик и стулья. А, а где вторая?» «Литка? Литка пошла вокруг дома, туалет типа сортир искать». Дом заперто, ее еще по дороге приспичило, но как назло все кусты оказывались или крапивой, или шиповником, или чертополохом. Пришлось до дома терпеть. Да блин! Короче, идите туда с вашими припасами, а я сейчас ее найду и все принесу. С трудом устояв на месте необходимые 30 секунд, чтобы удостовериться, что мои гости направились в нужную сторону, я поскакал вокруг дома искать новую пропажу. Видят боги, легче кошек спасти, чем уследить за компанией людей на участке. Лида обнаружилась сразу за вторым углом в добрых 30 метрах. Искомая она нашла вряд ли, скорее всего, удобрила какой-то из кустиков на участке. Надеюсь, что именно кустик, а не то, что им прикинулось. Хотя они обычно активны только ночью. Но я и не проверял, не будут ли они против добычи самостоятельно свалившейся в их цепкие кровожадные лапки. Впрочем, если судить по самой девушке, тесного знакомства с хищником ей удалось избежать. Или нет? Перед Лидой на мягкой зеленой травке плясала ворона, протягивая девушке черную сучковатую веточку. А, «К добру». Я в очередной раз успел почти успокоиться, как заметил на хвосте вороны, на одном из перьев, небольшой розовый бантик, то твою уже вновь, перейдя на бег, я сумел подобрать по пути небольшой камешек и звездануть в пернатую нахалку до того, как девушка коснулась протягиваемого дара». Попала, хрипло гавкнув, ворона втянула ветку в пасть, не оставляя сомнений в собственной природе, повернула башку в мою сторону, раззявила клюв, позволив пару секунд полюбоваться тройным рядом мелких треугольных зубов, похожих на акульи. «Ты мне еще и угрожать будешь?» – я подхватил земленовый камень. Эта недоворона не стала дожидаться развязки, гаркнула в мою сторону ультразвуком, от которого с ближайшего куста осыпались все листья, поняла, что не попала и, тяжело расправив крылья в два раза превышающие по размеру нормальные вороньи, в несколько взмахов поднялась над землей, разворачиваясь в сторону деревьев. Казалось, только я видел, что вместо лап у нее пучок щупалец, издалека смахивающих на ворох извивающихся червей. «Какая странная ворона...» Отмерла Лида, провожая взглядом чудовище, пока то не скрылось в зелени листвы. «Наверное, потому что это не ворона. Ну вот и что будешь с ними делать? Сарай запереть, чтобы не разбегались по участку». «Хотя нет, с сараем я еще до конца не разобрался. А если к ним вылезет поздороваться то, что живет в подвале, вмешаться я уже не успею. А что?» На этот раз девушка повернулась ко мне, явно стремясь дождаться ответа. М -м, «Длинная история. Но я тебя предупреждаю. Если еще раз увидишь ворону с бантиком, сразу беги». Тут частенько попадаются такие. Нападают стаи и разрывают на запчасти, пикнуть не успеешь. А если ухватишь за веточку, цапнет. В лучшем случае отгрызет руку, в худшем отравит и рука отгниет. Если начало моего рассказа она еще слушала внимательно, то к концу отчетливо фыркнула. «Шуточки у тебя? Не бывает ворон с бантами. Она какая-то больная, да?» «Облезлая вроде. Да, больная. И очень заразная», — легко согласился я. «Если не хочет верить в правду, то и такой повод сойдет, чтобы они лишний раз не совали пальцы в капкан. Если на моей территории опять кого-то сожрут, то помнить об этом буду только я, но на душе от этого вряд ли станет легче». «На самом деле, не знаю, почему так происходит». Скорее всего, то же самое влияние, что и на дом, на участок, да и, скорее всего, на какой-то радиус вокруг. Кто знает, как быстро окажется заражена вся округа. Не хочу об этом думать. Вернувшись к остальной компании, я был готов к тому, что кто-то опять отсутствует. Но на этот раз обошлось. Вся троица была в полном сборе на оговоренном месте под присмотром черноволосой девушки, соображая свой нехитрый пикник. Ну, хоть одна хорошая новость за сегодня. «Клара!» – я улыбнулся, возвращая Лиду к компании, но краем глаза продолжая присматривать за гостями. «Рад видеть!» «И что же ты не предупредил меня, что у нас гости? Я бы помогла», — ворчаливо отозвалась та, тоже кося взглядом в сторону компании. Затем опасливо посмотрела под ноги. «Думаешь, выдержит?» «Выдержит», — для большей уверенности я потопал по булыжникам, образующим на траве правильный круг». Лишь наметанный взгляд мог выделить рисунок, в который складывались камни в границах этого круга. Соль, пепел, десяток видов песка, да еще и несколько сдерживающих кругов из белого мрамора. Огонь лишь загонит его глубже в землю. «Смотри мне, а то один из твоих гостей собирался гнездо огнезмейки палить, еле успела вмешаться». «Вылупились? Нет, тогда ладно». Потом перегоню эту нечисть ближе к пруду или церберу отдам, пусть подзакусят. Кстати, не присмотришь пока за ними. Надо мебель организовать, а то как бы они сами ее искать не пошли. Черноволосая кивнула и с новыми силами возрилась на молодежь. Повезло мне с ней, повезло. А ведь говорил дед: не бери работу на дом, хотя и сам частенько нарушал этот постулат. Сначала одного притащил, потом другого. Мало нам того, что этот дом с самого начала считался проклятым. Ну, теперь у него хотя бы есть для этого повод. Почти все живущие здесь были в разное время притащены на эти земли или многие, или кем-то из предков. Даже я не знал точно, сколько их сейчас у меня живет. По мере увеличения их количества, они каким-то образом сумели влиять и на местность вокруг. Сначала заражен оказался только дом, потом эта дрянь стала расширяться. Когда завелось то чудище в пруду, никто и не помнил. Но это животное изрядно крови попортило всей родне. Хотя бы тем, что вместе с прудом могло менять место своей дислокации, заманивать случайных свидетелей в воду, а из воды их было уже не спасти. Да, то ли еще будет… Постепенно, перетаскав на улицу неизвестно откуда взявшийся в доме инвентарь для пикников, я немного расслабился. Вся компашка коллег была под надзором, и существовал шанс, что завтра утром они смогут убраться отсюда в том же количестве, так и не поняв, что же им на самом деле здесь угрожало. Я надеюсь». «И куда ты собираешься их девать?» «В дом?» – Клара остановилась за моим стулом, в одной из рук сжимая стакан с алкоголем. «А куда еще? Там, по крайней мере, я смогу за ними присмотреть. На участке не оставишь, кто-нибудь точно попытается искупаться, несмотря на байку об отравленной воде. Или того хуже пойдут бродить и заглядывать в постройки. Не помнишь, погреб не появлялся?» «Появился». «Пока на северной стороне стоит. Там вся трава пожухла, но камни подтягиваются. Лишь бы не бродили. Лучше в дом, чем в погреб. Давненько он не появлялся. Видимо, опять наполнился, ищет жертву. Скоро пахнуть начнёт. Время еще есть. Пока есть. Главное – продержаться до утра. Отправим их и займемся погребом, а то опять косяками алкаши попрут». «И почему про обычных пропавших никто не помнит, а про тех, кого погреб сожрал, всегда все помнят?» Девушка пожала плечами и отошла, оставив размышлять меня над этим феноменом в одиночестве. Правда, долго отдохнуть не получилось. Уже через полчаса в небе заворочился гром. В ответ на громыхание в небе что-то зашевелилось и под ногами. Черт, плохо, плохо, эта тварь любит воду, а еще хуже того притягивает молнии. Если шарахнет, то бороться с погребом будет уже некому» товарищи надо собираться сейчас ливанёт!» поднялся я со своего места носком ботинков вколачивая обратно один из камней который стал выпирать из рисунка больше обычного да не или я покосился на край неба в сумерках затянутый тяжелыми почти черными облаками ливанет ливанет убежденно выдохнул я первым принявшись сгребать со осталосьа «Предлагаю переместиться в дом». По листве зашуршали первые капли, и сомневающихся не осталось. Последнюю тарелку со снедью мы тащили уже под проливным дождем, Понимая, что промок, если не до последней нитки, то до трусов точно, я зашел в дом последним, краем глаза успев увидеть, как вместо наших посиделок ударила первая молния. Ночь будет очень насыщенной. А потом дверь захлопнулась, стена скрипнула, разглаживаясь. Все, дверей больше нет. Теперь до утра из дома не выбраться. Остается надеяться, что до утра доживут все и смогут выйти отсюда в том же количестве». «Тём!» — раздалось с кухни, куда я пока направил своих гостей. «Ты тут миску с мясом забыл? Мне казалось, мы все пожарили, а тут сырое...» Черт! мысленно выдохнул, я снова похолодел. Не ожидал, что они проснутся так быстро. «Добро пожаловать отсюда!» «Часть вторая» «Это моё», – метнулся я на кухню и едва успел выхватить миску с мясом, пока его не коснулся кто-то еще. «Моё, простите, забыл вам сказать. Поддерживать здоровье пса приходится с самодельным кормом, так как покупные он не очень любит, а я выращиваю призового волкодава». Неся весь этот бред, я переставил миску на столик поближе к раковине, незаметно, надеюсь, подпихивая его локтем в сторону самой раковины, развернувшись к натюрморту тылом, а лицом – гостям. «У тебя есть пёс?» – Марина заинтересованно пошарила взглядом по кухне, явно отыскивая другие признаки питомца. «Да!» – протянул я, делая предельно честные глаза – Надеюсь, они не слышали чавканье, а от изящества, вылезающей из тока тоненькой бледной руки, их надежно защищала моя спина. Рука торопливо вытаскивала мясо из миски и утаскивала к себе в темноту. Неприятная компания, особенно когда собираешься принять ванну. Ты да на толчке лучше лишний раз не засиживаться. «Ну, ничего-ничего. Сейчас поезд и на недельку успокоится. По крайней мере, никто точно не пощекочет моих соседей за разные уязвимые места. Зато можно не опасаться засоров». «Эх, сейчас бы сюда Клару. Она смогла бы придумать, чем их занять. Но по понятным причинам ей хода в дом не было. К счастью, гости не заметили, что кто-то потерялся». «А где он?» – снова подала голос девушка. Кто вернулся из размышлений к суровой реальности, которая не думала рассасываться самостоятельно? «Ну, твой пёсик...» «А, пёсик...» «Пёсик в будке сидит», – пришлось вдохновенно соврать в очередной раз. «Только трогать его я не рекомендую. Он не любит чужих, может наброситься. Я уже говорил, что готовлю из него призового волкодава». Товарищи пожали плечами и вернулись к прерванному веселью, которое, впрочем, надолго не затянулось. Вечеринка стухла, и даже ударная доза алкоголя не могли ее оживить. Уже через пару часов один за другим они начали зевать, а совсем скоро и вовсе выявили желание вздремнуть. «Чудно. Чем больше они проспят, тем меньше будут нарываться на неприятности». Следовало бы подготовиться, но времени не было. Пришлось импровизировать. Интересно, сколько сейчас комнат в доме? По выходу из кухни оказалось, что пять. И все закрыты. Плохо, плохо. Никогда не знаешь, что может быть за закрытой дверью. Самое первое меня сразу же огорчило. Предусмотрительно, лишь чуть-чуть ее приоткрыв, я заглянул внутрь и смачно выругался мысленно. Комната была большой и великолепной, но создавала ощущение, что ее построил и обставил некто, плотно сидящий на чем-то запрещенном. Ни у одного предмета не было четких линий, да и точно назвать, дать определение любому из этих предметов, я бы не решился. Например, вон та, предположительно треугольная штука, с восемью ножками, ручками, конечностями, плотно сидящая в углу над шторами. Это что? Диван? А это, которое таращится сотней стеклянных глаз из противоположного угла на полу. Формой, напоминающей ботинок переросток. Камин? Только камина мне здесь не хватало». Не то, уверенно захлопнув дверь, я для надежности привалился к ней спиной. Совсем забыл, здесь весьма неприбрано». прибрано. Но угад, протянув руку к соседней двери и спиной, чувствуя, как в предыдущую что-то поскреблось, я открыл ее. Фу, это вроде нормально. По крайней мере, не похоже на кошмарный сон абстракциониста. Мебель выглядит вполне нормально. Правда, шторы на окне задернуты. Ну да ладно. Думаю, кто-то может расположиться здесь. Правда, кроватей в доме маловато, у меня не слишком часто бывают гости. Но есть пара диванов. По крайней мере, здесь, додумал да уже про себя. Дав возможность гостям самим решить, будет эта комната для мальчиков или же для девочек, я дошел до окна и приоткрыл штору. «Твою мать!» – выдохнул шепотом, потому что за шторой на балконе стоял и курил Артем. Стоило ли говорить, что именно эту комнату парни решили оставить себе? Ну да, ну да, диваны не слишком удобные, но даже я никогда не могу гарантировать, что и в каких количествах будет в комнатах. Кстати, совсем забыл сказать – На балкон выходить очень не рекомендую. Окно вообще лучше не открывать. Слишком хлипкое, давно требует ремонта. Неудачно чихнешь и все погребет к чёртовой бабушке. Хорошо, если только окно, а не вся конструкция. На случай, если кто-то вздумает курить, пепельницы на столе. Но лучше на кухне. А ещё лучше, если вообще никто не будет просыпаться и бродить по дому. Но настолько сильно везет мне обычно никогда. «А где?» – Марина стыдила зевок в кулак и устало потерла глаза. «Ах да, уборная в конце коридора. Сейчас покажу». Проведя краткую экскурсию, я организовал девушек во второй комнате, где внезапно оказалась двуспальная кровать. Можно было, конечно, поискать еще, но после двух удачных попыток я мог поклясться. С четвертой комнатой повезет еще меньше, чем с первой. Но проверить все равно стоило. Благо, остался я один. Щелка шириной в пол ладони позволила заглянуть в очередную закрытую комнату одним глазом. Но и этого хватило, чтобы тут же продемонстрировать в ту же щель обидную комбинацию из трех пальцев и захлопнуть ее изо всех оставшихся сил. Нет. Спать я все равно не собирался, уж в компании той истекающей слюной пасти, прорезавшейся прямо в стене и подавно. Теперь дело за малым. Просто дождаться утра. Кажется, я все же успел задремать на неудобном стуле в кухне. Из дремоты меня выдернул истошный визг в женской комнате. Подпрыгнув, словно получил увесистый пинок пониже спины, я в два прыжка добрался до комнаты и рывком распахнул приоткрытую дверь. Первой в глаза бросилась Марина. Она сидела на кровати, прижав к груди скомканное одеяло. И визжала, таращась в угол за дверью. Двошу жмошу, распахнув дверь ширя, в углу я обнаружил Лиду, весело улыбающуюся мне отрезанной головой, которую ее тело держало на вытянутых в сторону второй девушки руках. Привычно мысленно выматерившись, запустил руку в карман, сыпанул в сторону фигуры с головой щепотку смешанных трав и тут же включил свет. Фокус удался. Фигура мертвой девушки пропала одновременно со включенным светом. Редко получается. Порой они еще на несколько мгновений застревают. Марина замолчала. Лишь тихо всхлипывало, все еще смотря в одну точку. Я добавил в угол несколько непечатных фраз, действующих не хуже любого экзорцизма. Марин, все хорошо. Приблизившись, я опустился на край постели и попытался привлечь внимание девушки. Все хорошо. Это старый дом, здесь снятся разные кошмары. Говорят, даже призраки водились. Но я еще ни одного не видел. «А где Лида?» Марина не отвечала. Пришлось встряхнуть ее, чтобы очнулась. «Что?» «Где Лида?» «Не знаю. Ушла в туалет, а потом... потом вернулась. Легла рядом, а потом... потом... она сидит... «А голова...» – девушка снова всхлипнула, явно собираясь расплакаться. Все в порядке, это просто сон. Тебе приснилось. Если видишь в этом доме что-то странное, просто забей. Говорят, призракам неинтересно пугать того, кто не боится». «Но Лида...» «Наверное, она просто ошиблась дверью. Сейчас я ее найду». Искренне надеясь, что Лида просто задержалась в уборной, а не перепутала в самом деле дверь, пришлось идти проверять. Включать свет в коридоре не было необходимости, а ночью еще и опасно. Лучше уж так. Уже через пару шагов навстречу мне двинулась некая фигура. Решив не радоваться раньше времени, я привычно запустил руку в карман и собрал в щепоть смесь трав и соли. Никогда не знаешь, кого встретишь в темном коридоре. На этот раз чутье меня не подвело, так как навстречу мне шел я сам. Почти сразу же голова начала кружиться, накатила дурнота. Мир перед глазами поплыл. «Надо же, и ты тут тоже проснулся, и я тебя уже недели две не видел. Пришлось остановиться. Если продолжить идти, неизвестно, куда можно выйти. И хорошо, если выйдешь где-то в доме, а не нырнешь в тот мир, откуда приходит это». Первая щепоть трав упала под ноги. Дурнота ослабела. Вторая полетела в приближающуюся фигуру. Она дернулась, пошла рябью, конечности удлинились и изломались новыми суставами. Пасть увеличилась и ощерилась. Оно ускорилось. Ах, так! Тогда во втором кармане у меня лежал нож, небольшой из крепкой стали и в свое время вымоченный в смеси соли и ритуального пепла. Удобно устроившись рукоятью в ладони, он словно самостоятельно выскользнул из кармана, отчетливо мерцая в темноте Тварь дернулась в мою сторону, получила порез на конечности, с недовольным рёвом отбросила её на пол и учесала по стене куда-то в потолок. Вот так-то! Что-то они сегодня совсем озверели. Хотя у меня ещё никогда не было гостей в таких количествах. Похоже, Лиду оно всё же успело куда-то увезти. Пришлось искать... На этот раз девушка обнаружилась спящей прямо на полу в пятой комнате. Если первая и не вызывала вопросов, так как мебели в этой комнате не было, то со вторым вопросы были, но задавать их было некому. Предварительно посыпав девушку все той же универсальной смесью, потом для верности слегка поцарапав ее руку ножом, я убедился, что это все же она. Правда, в глубоком сне. Если утром не проснется, придется отпаивать. Надеюсь, она не вспомнит, что увидит в этих снах. Надо бы на всякий случай приготовить настой. Оттащив девушку обратно в комнату к Марине, я уложил ее на постель. Как буду отбрехиваться, по пути придумать не успел, но вопросов мне никто и не задавал. Похоже, Марина еще не отошла от своей встречи с одним из жителей дома. Кстати, о встрече. Парни не проснулись. Интересно, почему? Быстро что-то соврав нервничающей блондинке, я отправился к парням. Дверь они умудрились закрыть. Плохо. Открыв ее, я сразу понял причину беспробудного сна. В комнате стоял тяжелый цветочный дух. Ну ты, сволочь, мысленно восхитился я наглости своих соседей. В первую очередь следовало избавиться от причины дурмана. Дойдя до окна, я отдернул шторы, открыл одну из творог. Не удержавшись, продемонстрировал оскорбительный жест из среднего пальца, ощерившийся в ответ с балкона рожа, висящей на перилах на паучьих лапках, зажатой в зубах сигаретой. Оно пыталось сложить в ответ что-то не менее замысловатое, но чуть не сверзилась с перил. Дурман стала вытягивать из комнаты, дышать стало легче. У кого-то завтра будет очень сильное похмелье. И, как и у Лиды, запоминающиеся кошмары. Никогда не сплю с закрытыми окнами. Так можно проспать и неделю, питая эту дрянь своими кошмарами. В итоге проснешься с ощущением, что тебя били палками. А можно ведь и не проснуться. Немного успокоившись, я проверил своих гостей и... Задумался, что тут их трое. Троих у меня не было. Следовательно, один лишний. Но который... И как назло все спят с головой под одеялом. Поразительное совпадение. Тут возможны два варианта. Или это не та комната, и все трое обманки. Или обманка одна. Но которая... Травы с солью через одеяло не действуют. И что будем делать? Если схватит, могу не успеть. Если оставить как есть, оно ночью сожрет того, кем прикинулось. Придется рискнуть. Под первым одеялом обнаружился Артём. Успешно прошел тесты, если не считать того, что чихнул в ответ на проверку травами. Вторым был Илья. Или, я. или Нет, стоило мне потянуть края одеяла. Как из-под него тут же взметнулась черная когтистая лапа, щелкнула когтями у самого носа, полоснула по руке и принялась разворачиваться полностью. Только этого мне тут и не хватало для полного счастья. На этот раз снова спас нож. Несколько ударов прямо сквозь одеяло, тварь отозвалась утробным рыком, еще раз махнула лапой, коротко взвизгнула, как пнутый пес и выскользнула в коридор цивилизованно через дверь. Ладно, тут разобрались. Брезгливо вытер нож о диван. Он все равно скоро исчезнет, прямо как его владелец. Ага, выйдет через дверь. Время до утра тянулось медленно, как жвачка. Я успел налиться кофе по самой брови, сообразил настой для Лиды, шугнул кровожадный коврик, который крался в комнату к девчонкам. Но более крупного больше не попадалось. Кажется, они успокоились. Но несколько обходов все равно пришлось сделать. Компания стала подтягиваться часам к десяти. Все сонные, помятые, кто-то бледнее, чем обычно, но это не смертельно. От завтрака отказались, это тоже нормально. Настой я все же влил во всех, хоть и по глотку. Восстановит силы, придаст бодрости. Некоторых еще недельку поколбасит, но то, что все выжили, я считал своим личным достижением. Собираться все приняли сразу после несостоявшегося завтрака. Похоже, моя фазенда все же произвела впечатление. Наверное, даже более сильное, чем планировалось. Прощались мы у калитки. Точнее, я стоял у калитки, а они упаковывались в машину, вяло прощаясь. Заверение во всеобщей любви и обещании почаще приезжать в гости пришлось пропустить. «Думаешь, они вернутся?» Клара задумчиво смотрела на облака пыли, сопровождавшие уезжающую компанию. Хм, вряд ли. Даже если они и вспомнят все то, что некоторые из них здесь увидели, наверняка свяжут свое хреновое самочувствие и посещение дома. А еще кошмары. Те, кто здесь побывал, никогда не возвращаются. Даже если обещают. А эти мои коллеги даже врать не стали. Жаль. Думаю, я смогла бы некоторым помочь. Да, Клар, жаль, что свою веточку ты не смогла никому вручить. Но, может быть, повезет кому-нибудь другому. Рано или поздно попадется кто-то особенный. В конце концов, сюда вообще могут попасть очень немногие. Один или одна из них смогут войти в семью. Закрыв калитку, я почесал сидящую на столбике ворону за ушком. «Идем, у нас еще много дел с а Уже завтра придется возвращаться на работу. Нечисть – это, конечно, очень важное дело, но избавление от нее очень плохо оплачивается». ПРОЛОГ НА МЕСТЕ ЭПИЛОГА ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА Что же, вы все таки приехали ко мне в гости, хотя я настойчиво просил вас этого не делать. И дело тут вовсе не в моём нежелании общаться. Я предлагал встретиться на любой нейтральной территории, но все же вы тут. Нет, выгонять вас я не буду. У нас не принято выгонять тех, кто приехал и на свой страх и риск переступил порог дома. Правда, гарантировать то, что вы покинете этот дом в том же количестве, что и приехали, я могу попытаться только при условии, что вы неукоснительно будете придерживаться некоторых правил. Итак, сейчас в моем доме три комнаты, и я вам их покажу. Если по какой-либо причине вы увидите комнату, которую я вам не показывал. Не заходя в нее, тихонько закрываете дверь, ждете пару минут и снова открываете. Если комната все та же, снова закрываете дверь и зовете меня. Где расположиться на ночлег, я тоже покажу. Ни при каких обстоятельствах не меняйте место ночлега, не посоветовавшись или хотя бы не предупредив меня. Кстати, в моем доме не принято подавать гостям сырое мясо. Даже тем, кого я не особо рад видеть. Если каким-то образом к вам в руки во время обеда попало блюдо с сырым мясом, даже если вы уверены, что вам его дал я, тихонько отставляйте его на край стола и забывайте о его существовании. Я разберусь. Теперь про ночь. Как я уже говорил, менять место ночлега я настоятельно не советую. Покидать комнату тоже. Но случается всякое. Если кто-то из гостей, кого ночью вы упускали из вида больше, чем на минуту, начинает вести себя странно, просто молча отворачивайтесь к стене и стараетесь заснуть. Как странно. Ну, например, с него на ваших глазах начинает сползать кожа, он пытается пробежать по стене, его конечности кажутся длиннее, чем должны быть, или он отбрасывает странную ломаную тень. Был случай, когда один из гостей показывал, что его кожа ничем не хуже смолы в летний день и легко пристает к поверхностям, чтобы растягиваться наподобие жвачки. Если ночью по пути в уборную вам встретился ваш двойник, постарайтесь хорошенько запомнить, с какой стороны пришли именно вы. В моем доме нет балкона, ни в одной из комнат. Даже если вам кажется, что есть, выходить туда курить я настоятельно не советую. Даже если вы видите, что там кто-то стоит и курит. Даже если это кто-то из ваших знакомых. Пепельницы есть во всех комнатах именно по этой причине. Теперь про участок. Если вы вышли подышать свежим воздухом, в вашем распоряжении вся его территория, за исключением области вокруг пруда. Если вы все же оказались в той области, молча разворачивайтесь и быстро ее покидайте. Ни в коем случае не подходите к пруду. Если подошли, ни в коем случае не смотрите в воду. Если посмотрели и увидели там нечто, чего под водой, по идее, быть не может, ни в коем случае не лезьте в воду. Если окажетесь в воде, помочь я вам уже ничем не смогу. Если во время прогулки по участку вам повстречалась настойчивая ворона, которая протягивает вам веточку, веточку нужно взять. Если во время прогулки вам повстречалась ворона, которая настойчиво протягивает вам веточку, но на ее хвосте на одном из перьев розовый бантик, то это не ворона. Нужно молча развернуться и быстрее убраться оттуда. Можно ли уехать прямо сейчас? Боюсь, что нет. Входная дверь уже исчезла. Из этого короткого свода правил, написанного давно, Эстелан недавно развил целый рассказ, который вы смогли прослушать в начале этого ролика. По-честному, я должен был дать вам эти ключи на самом старте нашего путешествия, и только потом отправлять в тот уютный деревенский участок. Однако, я специально поставил пролог на место эпилога, ибо теперь, зная простые правила и рискнув прослушать рассказ во второй раз, вы прочувствуете законы дома на шкуре персонажей намного четче и иначе. И многое станет яснее, хотя и от парочки новых вопросов не убережет. Один из них — а не хочет ли Эстелан написать полноценный рассказ про эту милую парочку? Главного героя и Воронесу Клару. Я вот лично был бы очень не против познакомиться с ними поближе. Не одним же Марком и Сетом сытится, правда? Пора и новую Сталановскую пару растить. Поэтому жду ваших идей в комментариях. Ну и конечно же не вздумайте нарушить правила и оставить меня со Стелланом без лайка и подписки на канал. Спасибо за просмотр, хорошие. Мне уже скоро порадую следующей новинкой. Еще услышимся.